«Вы не имеете права так говорить!» — заорал Петя сипнущим голосом, и яркий румянец лживого негодования выступил на его лице. «Вы врете!» — но и этого показалось ему мало. «Вы... вы, вы, наверное, сами воровка!» — затопав ногами, выкрикнул Петя. Отец с серьезной грустью укоризненно качал головой, не в состоянии понять, что делается в душе мальчика. Покуда Дуня бестолково суетилась в кухне, собирая вещи и требуя расчета, Петя выбежал в детскую и так страшно хлопнул дверью, что на спинке кровати закачался маливый образок ангела-хранителя. Мальчик наотрез отказался просить у Дуни прощения. Он лег в постель и притворился, что у него обморок. Его оставили в покое. Отец не поцеловал его на ночь. Петя слышал, как тетя уговаривала Дуню остаться, и как та, всхлипывая, наконец согласилась. Среди ночи Петя часто просыпался, ужасаясь своему поступку. Он был готов бежать в кухню и целовать Дуне ноги, умоляя прощение. Но еще большее волнение охватывало мальчика при мысли о Гаврике, который потребует завтра денег. Утром, выждав момент, когда отец повел Павлика в ванную комнату умываться, Петя вынул из шкафа старый вицмундир. Семейное предание гласило, что вицмундир этот был шит папой тотчас при выходе из университета и надет всего один раз в жизни по настоянию маминых чопорных родственников, требовавших, когда папа венчался с мамой, чтобы все было как у людей — С тех пор вицмундир висел всеми забытый в шкафу. Ушек на нем оказалось очень много, но большинство из них, к сожалению, были слишком маленькие, в игру негодившиеся. Больших имелось всего четыре, да и они не оправдывали надежд. Это были малоценные, толстые, белые, почти вышедшие из употребления тройки. На совесть, пришитые к тонкому сукну старательным одесским портным прошлого века, они не поддавались ножницам. Петя нетерпеливо зубами выдрал их с мясом. Стоит ли говорить, что и на этот раз Петю постигла в игре полная неудача? Его долг Гаврику возрос необычайно. Петя окончательно запутался. Гаврик посматривал на приятеля с мрачным сочувствием, не предвещавшим ничего хорошего. — Ну, Петька, как же будет? — спросил он сурово. В значении этих слов трудно было ошибиться. Их смысл был примерно таков. — Что же ты, брат, набрал в долг ушек и не отдаешь? — Печально. Придется набить морду. — Дружба, дружба, да ничего не поделаешь, так полагает, сам понимаешь. Ушки — это тебе не картонки, они денег стоят. Уж ты на меня не сердись. Петя и не сердился. Он понимал, что Гаврик совершенно прав. Он только тяжело вздохнул и попросил еще немножечко обождать. Гаврик согласился. Петя промучился весь вечер. От умственного напряжения у него даже до того разгорелись уши, что против лампы светились совершенно как рубиновые. Мальчик перебрал тысячи способов быстрого обогащения, но все они были или слишком фантастические, или слишком преступные. Наконец ему в голову пришла удивительно простая и вместе с тем замечательная мысль. Ведь покойный-то дедушка, мамин папа. «Был майор!» Ох, как он мог это забыть! Не теряя времени, Петя вырвал из арифметической тетрадки лист бумаги и принялся писать бабушке, маминой маме, письмо в Екатеринослав. Осыпая бабушку ласковыми именами и сообщая о своих блестящих гимназических успехах, что по правде сказать было сильно преувеличено, Петя просил прислать ему на память, как можно скорее, майорский мундир дорогого дедушки. Хитрый мальчик отлично понимал, на какую наживку легче всего клюнет добрая старушка, одинаково сильно чтившая память дедушки, героя турецкой компании, и любившая Петю, своего старшего внучка. Мальчик извещал ее далее, что, по примеру, дедушки-героя сам твердо решил стать героем и поэтому избирает военную карьеру, а мундир необходим для постоянного поддержания в нем воинского духа. Петя надеялся, что на майорском мундире масса ушек, что штук двадцать, если не тридцать отличных офицерских пятаков с чеканными орлами. Это одно могло помочь ему выпутаться из долгов и, может быть, даже отыграться. По Петиным расчетам посылка обязательно должна прийти через неделю, не позже. Петя рассказал Гаврику все. Гаврик вполне одобрил. Мальчики вместе, встав на цыпочки, опустили письмо в большой желтый ящик с изображением заказного пакета за пятью сургучными печатями и двух скрещенных почтовых рожков. Теперь оставалось спокойно ждать. В предвкушении несметных богатств Гаврик открыл пети новый неограниченный кредит. И Петя беззаботно проигрывал будущее Дедушкина наследство. Глава 36. Тяжелый ранец. Прошла неделя, другая, а посылка от бабушки не приходила. Несмотря на объявленную царем свободу, беспорядки усиливались, почта работала плохо... Отец перестал получать из Москвы газету «Русские ведомости» и сидел по вечерам молчаливый, расстроенный, не зная, что делается на свете и как надо думать о событиях. Приготовительный класс распустили на неопределенное время. Петя целый день болтался без дела. За это время он успел проиграть Гаврику в долг столько, что страшно было подумать. Однажды... Пришел Гаврик и, зловеще улыбаясь, сказал, "Но теперь ты не ожидай так скоро своих ушек. На днях пойдет всеобщее». Может быть, еще месяц тому назад Петя не понял бы, о чем говорит Гаврик, но теперь было вполне ясно. Раз всеобщее, значит забастовка». Сомневаться же в достоверности Гавриковых сведений не приходилось. Петя уже давно заметил, что на ближних мельницах все известно почему-то гораздо раньше, чем в городе. Это был нож в сердце. — А может, успею дойти? — Навряд ли. Петя даже побледнел. — Как же будет насчет долга? — спросил Гаврик настойчиво. Дрожа от нетерпения поскорее начать игру, Петя поспешно дал честное и благородное слово и святой истинный крест, что завтра, так или иначе, непременно расквитается. «Смотри! А то, знаешь!» — сказал Гаврик, расставив по матросски ноги в широких бобриковых штанах лилового сиротского цвета. Вечером того же дня... Петя осторожно выкрыл знаменитую копилку Павлика. Завершись в ванной, он столовым ножом извлек из коробки все сбережения 43 копейки медью и серебром. Проделав эту сложную операцию с удивительной ловкостью и быстротой, мальчик набросал в опустошенную жестянку различного гремучего хлама гвоздиков, пломб, костяных пуговиц, железок. Это было совершенно необходимо, так как бережливый и аккуратный Павлик обязательно два раза в день, утром и вечером, проверял целостность кассы. Он подносил жестянку куху и, свесив язык, тарахтел копейками, наслаждаясь звуком и весом своих сокровищ. Можно себе представить, какие вопли поднял бы он, обнаружив по кражу. Но все сошло благополучно. Ложась спать... Павлик потарахтел жестянкой, набитой хламом, и нашел, что касса в полном порядке. Впрочем, известно, что богатства, приобретенные преступлением, не идут человеку впрок. В три дня Петя проиграл деньги Павлика.